Беранже и Женсю. Последний достоин самого большого сожаления. номер умер дважды. Первая смерть — это ссылка. В конце этого 1857 года Александр после Эклог Мюссе и Беранже воздаст в Монте-Кристо должное бывшему депутату-социалисту, бежавшему в Савойю, не успевшему вернуться во Францию и угасшему забытым всеми, кроме Шараса. В декабре ему придется продолжить эту серию из цикла «Мертвые идут быстро» в связи с кончиной Ашила Деверия или Февра Дюме. В начале января настанет черед Рашель, умершей от чахотки, и на похоронах Александра плачет то, что отвергла его любовь, но со временем, как и Жорж Сандт, стала одним из лучших его друзей. Другой, более деликатный способ отдать дань уважения уходящим, признать за ними их авторство. Так человек со сказками – это Жерар де Нерваль. Александр рассказывает, что когда в 1838 году он ждал его во Франкфурте, дети прекрасной Октавии Дюран без конца требовали от него интересных историй. Дабы понравиться матери, следует быть обходительным с его отпрысками. Однако, в конце концов, запасы Александра иссякли. Поэтому, призывая детей к терпению, он все время обещал им, что скоро появится настоящий сказочник. Наконец приехал Жерар. Дети бросились ему на шею, и после ужина старший из двоих шар скарабкался мне на колени, Младший Поль скользнул между ногами Жерара, все навострили уши, как будто речь шла о рассказе Энея Дидони, и Жерар начал серию сказок, которые я затем переложил, пусть даже и походят они порой на сказки «Братьев Гримм» или «Андерсена». Сотрудничество с Шервилем принесло плоды разной значимости. Сначала появился превосходный заяц моего дедушки. В 1857-м выходят три романа. Весьма посредственный «Охотник на водоплавающую дичь» не Александр утверждал, что расставил в нем лишь точки над «и». Пригодный для чтения Блэк, где снова возникает тема признания незаконно сына, И, к счастью, также «Вожак волчьей стаи» — прекрасный фантастический рассказ, рассказанный в лесах вилер гвардейцем генерала Моске, которого в мемуарах одолела таки соседкой, который стал героем в другом произведении «Путешествие на луну» — новелле совершенно фантастической и безумно веселый. Кроме того, Александр начал публиковать «Да будет так!» другое название «Мадам де Шамбле» по мотивам своего романа с Эммой Манури Лакур. Впрочем, вскоре остановил публикацию, вернувшись к ней лишь после смерти Эммы, случившейся в 1860 году. Магическое всемогущество литературы Дабы почтить память одной из двух возлюбленных, которым он отдавал предпочтение перед всеми остальными, Александр двумя годами позже возвращает своей героине жизнь, пробуждая ее от летаргического сна усилиями любовника Макса. Она, стала быть, выходит из гробницы, и оба счастливо пребывают в вилле, в то время как муж ее, мрачный развратник, не лишенный, однако, сексуальной силы, кончается в белой горячке. Когда диктаторский режим стремится к ужесточению системы репрессий, какое-нибудь показательное покушение всегда дает ему для этого повод. Покушение Орсинии. 14 января 1858 года пощадила Наполеона Малого, но гримаса истории в память об адской машине на улице Сен-Никес, от которой чудесным образом уцелел первый консул Бонапарт, закон всеобщей безопасности позволяет отныне без суда ссылать любого подозреваемого.